Действие второе. 23 июля 1912 года. Прошло 4 дня. Действие происходит в том же кабинете. За столом сидит Станкевич, подле него передаёт бумаги исправник Кремер. На краю стола, по-кавалерийски лихо закинув ногу, сидит и курит папиросу рот мистер Гвардии Деспод Зинович. Прямо напротив них, словно на допросе, Неподвижно сидит древний старец. Он точно живой, а? Ну, нам бы оно и выгоднее было, если нет. Да не, вроде дышит. Вот жалость-то какая. Вышеозначенный старец Толстогузов Павел, Яковлев сын. Крестьянин села Юргинского, Ялуторовского уезда. Судя по метрическим книгам, сын ямщика. Да сколько же ему лет-то? Это сказать непросто. Тут непорядок с имеется небольшой. У меня сказки ревизские здесь. Я поднял немного с 782-го, 795-го, 816-го года. И его что, нигде нет? В пятьдесят восьмом есть. Ну, вы точно из меня дурака делаете, Крымов. Если так, то ему и шестидесяти сейчас нет. Да не, не похож. Вы откуда его возраст брали? Переписной лист взял от первой переписи. В девяносто восьмом ему, по его словам, было семьдесят семь. Восемьсот девяносто восемь минус... Семьдесят семь, это... Сколько это будет, исправник? Это восемьсот двадцать один. А, есть, yes. да. Ну, хотя бы восстание декабристов он точно мог видеть. Это катастрофа. В ваш бротик, миленький, мне бы это... Скинь ведьму, почему без доклада? Высеку сейчас! Так, о чем мы... Ну! Ай! Но по сказке 58-го года ему было 32-с. Пропади пропадом. Тогда и с декабристами конфуз выйдет. Могла выйти ошибка-с. Народ-то неграмотный. Да и приврать могли-с. Я брал самый большой из возрастов. А он был в метрической книге-с. 817-й год. Mm -hmm. Все равно мало. 94-й ему выходит, а... Oh. А почему тогда в сказках нет? Тут тоже непросто. Эй, эй, эй, эй! Эй, отец! Отец! Тебе лет-то от роду сколько? Да не слышит он тебя, успокойся. Отец вышеозначенного старца венчался с его матерью только в двадцать первом году. Хм. Сын есть, а брака нет. А... а... А до того, братья и сёстры у него были? И точно такс. Пятеро. Ага, значит, на лицо бастард. Наш с вами ветеран Бородино ещё и незаконнорождённый. Эх, хорош гренадер, ничего не скажешь. Чегось. Я что не расслышал? Ох, <звы> <звы> а я так надеялся, что он из Воска или не мой. Или глухой, или все сразу. Говорю, лет тебе сколько. А? а я почитаю. Сам уж не помню, мил человек. Соображает, соображает, гляди-ка. <связь> ну, <связь> оно и славно. За верный вариант примем метрику. Возрождение есть, принимаем единогласно. 1817 года рождения. Ну, бегство Наполеона он не видел, но хотя бы остров Святой Елены застал. Исправник. А как мы предшественник собирался перевернуть его возраст? Так справочку, говорит, ножом подскоблить можно. Восмёрочку на семёрочку, единичку на девятку подскоблить можно. Вот вы, Кременер, и вы скабливаете. Возьмус греха на душу. Ну это просто кошмар, Гаврила. <фесс> Павел Толстогузов, Якова сын, <фесс> да не суемит. Давно ушло мета. А потом с палкой хожу по Читаю смеротворца. Э, <фесс> <фесс> Якова сын, говорю. Да пёс поганый, Яков хретонож был, чтоб ему Так-так-так-так, ну-ка, вероисповедание православного. Что касаемо сословной принадлежности... Отец, так... э -э, землю пахал когда-нибудь? Чего? Да ну тебе нахрен, а? <сёк> крестьянин, тут без вариантов. Да и не вжечь! Э-э, как это понимать? Вышеозначенный старец был сыном Ямшикас. Жил с отцом в Тюменис. Служил караульным, вдов, не читается. А -а -а, попка, значит, караульный. Просто лучше сына отечества ни дать ни взять. Служил, отец? Поляки, говорят, бузут подымали. Сын емщика. Неграмотный вдовец, не пахал, не служил, не воевал. Ха -ха. Вы кого-то с более подходящей биографией у себя в уезде найти не могли, Вильгельм Оскарович? И рад был бы с вашего высокопревосходительства. Да у меня со стариками как-то в уезде нехорошо-с. А я давно вам говорил, Крэмер, что не презрение у вас в уезде... А дерьмо собачье! Вот результат! Не кипятись ты, Андрей Афанасьевич! Хорошего же ветерана ты в Москву повезешь, Гаврила! Солдат, а ни в одном отставном списке не значится! Ружья в жизни в руках не держал! Крестьянин к плугу даже близко не подходивший! Не классический такой ветеран! Декаденский! Вот! По-моему, вариант недурственный. Ну, воистину, народ заслуживает своих ветеранов. К возрасту, по крайней мере, вопросов точно ни у кого не будет. Рядом с таким чихать-то страшно, развалиться. Главное, чтобы фотографического аппарата не испугался. И где этого фотографа черти носят? Они телефонировали со станции. Вот-вот будут-с. Угу. Mm. Послушай, Гаврила, а среди этой братии ветеранской, что на Бородино собрали, хоть один дворянин есть? Ну, только не начинай опять, Андрей Фёнасич. Дворяне до такого возраста не живут. Это неприлично. Да уж, жидковат пошёл русский дворянин, ямщикам неровня. Отец! Отец, ты У... вообще понимаешь, зачем тебя вызвали? Чего? Зачем позвали, понимаешь? Вы хоть что-нибудь ему объяснили? Вы кто такие? Перед тобой губернатор Тобольский и исправиник и гвардии ротмистр Благородие. Лупить будете? Что? Господа, всечь меня приказано, а ли как? Прошляпил ничего. Как? Вы с ним общались, исправник? Та имеется поварка у него. -с? Ну а почему она не здесь? Так вы прогналис? Господи, упаси меня впредь от таких идиотов, как исправник Кремер! Приведите её скорей! Слушаюсь. Истинный крест, я истинный крест всё приямлю. Это вот с конконством жил. С уками поне пробегала. Даже собаки пужали. Ни одной души вовнутрь не пускал. Только пожалели бы. По что вам старого ботожить? Мои запоры, они же ведь всем запором. А что караулил-то? Что караулил-то? Тише, я знаю, что ли, цехгаус какой. Или колокольню, или богадельню, или кладбище, или этот как его, околоток. А в околоток-то по что, ваш брось? У меня и так гузлоб. При освободителе ежедневно плакала, как меня щекли. Бесиди да ты уж, дед. Никакой беспардонность. Ой-ой-ой, как щекли! Как щекли! <как> вот Александра Фёдоровна, прошусь. Как царицу-матушку звать? <как> Этот что ли? Не-не-не. Ракус не тот. Не так это быть должно. Ой, грехи мои тяжкие. По что же вы так? -то? Ох, и при Николае Секли, и при освободителе, и при миротворце, тоже Секли. Мне сюжет нужен, понимаете? Сюжет. Кто тут главный? Так. Э, э вы, э, э в заявлении кто? Почему без доклада? Левин из биржевых ведомостей. По приказу барона Фридрикса командирован запечатлеть последнего ветерана Бородинской битвы, гренадера Тобольского пехотного полка Толстагузова ввиду его дряхлости и возможной невозможности транспортировки оного в первопрестольную. И, проклятая, дошло да ж дело я тебя. Тут сюжет нужен, как в фильме. Понимаете? Фильм увидел хоть раз, дурин старый. Встань у окна. Э, Позвольте, если я помогу. Э, удобно ли? У вас баба какая-нибудь есть? Что, простите? Баба какая-то нужна. Ну, делали. Дед в обед сто лет и без жены свой век доживает. Да не поверит никто. Зуб дают. Засмеют. О, мать! Пойди-ка сюда. О, господи, мать и боже мой. Матушка. Давайте так попробуем, наверное. Мать, армяк ему поправь. Ах. Армяг, говорю, поправь. А. Нет. Сними его и снова надень. Ага. Ну, уже лучше. А своё лицо опусти и платок надвинь. Не нужно мне нужно не твоё лицо. Мне дед нужен. Господи, матери Божьей, матушка. Со слезами на глазах лилеет своего мужа несчастная вдова. Ну, а У вдовы не бывает мужа. Да это не важно. Важно, чтобы подпись красивая была. Последний солдат императора глух, слеп, недвижим. Но все так же верен престолу и отечеству. Или нет. Их там еще 25 штук. Лучше так. Наш последний гренадер, Ваше Величество... Он стар и немощен, но все так же готов стоять, Словно бородино и не прекращалось. Мы помним его, ибо подвиг сего гренадера бессмертен. О, Господи! Нет, и стоять он не умеет, и ходит наверняка неважно, Да и бред это, ну какой к черту дед в господском номере? Декорация не та. И свет здесь не ложится нормально, шельма. Может, пожалуй, идти на улицу? Пожалуй. Это мысль. Там садок, лесок, поле, деревце, цветы, скамейка деревянненькая. Посажу детка, мать за ним, отличная выйдет карточка. 117-летний Муфасаил стоит во фронт, готовый сегодня же повторить подвиг Кутузова. По полувека эти руки держали ружьё, полвека плуг. Он видел, как падали и возрождались из пепла империи. Сам Наполеон пал перед его могучей фигурой. Дай приказ нам, царь-батюшка, и мы снова возьмём Париж. Воистину вам будет лучше во дворе резиденции стопать. Только старца живым верните. Постригли бы хоть. Оброс как монах. Берук одно слово. Всему учить надо. Ладно, найдём ракурс. Вперёд. Всё же хам. Это что было? Хорош, сукин сын, а? Фотограф вашего сокопревосходительства. Помолчите. Я без вас знаю, что не царюльник. Такой и Иванов Сусанин из болота откопает через год вместе с поляками. Запиши адрес, вы сработаетесь. И какой я ему? Этот и сам прекрасно справится. Но что точно могу сказать? Наш легендарный ветеран вряд ли там кого-то смутит. Московский люд падок на сказки, и чем пистрее этим лучше. Недаром один дедок там рассказывал, как его контузило, и даже кустик тот самый показал, где лежал и на дерево смотрел, а, и на небо. А. О, отец, я уже это слышал. Я тоже. О. Так вот, рассказывал он это всё, а царь слушал и смеялся. Слушал и смеялся, а потом ещё и денег дал. Ты к чему это, Гаврила? Я это к тому, что никто дедушку обнюхивать со всех сторон не будет. Он жив, и он есть. А значит, устроим театр. Усадим его, накормим, обогреем от моем мы оденем, научим всему, что нужно сказать и устроим театр, да. Ну такое, чтобы особенно в стоя аплодировал и бис кричал. Э, -э погоди, особенно же в опере поёт, вроде. Ну, это как говорит один, на шустрый приятель неважно. Значит, чтобы качало в стоя аплодировал и бис кричал. Вот ведь тёмные люди. Автомобили, аэропланы, водопровод. А эти попуасы фосфорных вспышки боятся. Ты серными спичками пользоваться умеешь, отец? Грехи наши тяжкие серые Господь заливал. И заливать будет. Не знаю я серый никакой. На редкость крепкий дед, кстати. Я перед бароном попрошу за вас, господа. Не извольте беспокоиться. Тьма тьмой, а субъект фактурный. Ничего не скажешь. Такие сейчас золотоглавой нужны. Если что... В Москве мой номер тринадцать шестьдесят девять. Левин, честь имею. Позвольте вас проводить. Дед! А -а -а. Ты жив! Дед! Ах, вот я царагенькая. Да чем же мы тебя не уходили? Во что такое творишь с нами? Нас уж и гнать гоняли, сечься к лиси и ры ты мы бездомные. Куда ж ты кормильца-то моего? Да подожди Ой. ты, ведь мать. Ты ему кто, жена? Я да кухарка я, который год уж вместе живём. Вдовы он. Помёрла жена-то его. Муж, у тебя в своём уме? В маразм не впадает. Да что я ему будет, сыну-то собачьему? Не слышь, правда, не шиша. Ты скажи мне, хрестораде, куда ж ты его собираешь-то? Да я слыхала, махни, ты чихай, только ежели несчастье какое приключилось, или калехатержными этим сделать хотят. Царю! Муж твой поедет. Ой, Николай Угодничек-то перед Господом заступит к царю. Да за какие такие же грехи-то? <свят> дура Ой. ты, баба, слышь, дура, не за грехи, не за грехи, а за заслуги. Воин, муж твой, баба, заслуженный. Наполеона гонял под Москвой. Да попутал ты, барин, Христос с тобой, ей-богу, попутал. Мой сыч-то отродясь из уезда носа не казал. В Тюмени да в Ялуторовске жил, курей да щанят гонял. Вот такая лодка. Он и, и родился-то уж, воин всех упосля. Ну, а мы, мать, э, сыграем, что воевал. Ну, притворимся, понимаешь? Ой... Да царю-то врать-то как же, да? За то ж четвертовать могут. А твоего не четвертуют, если врать хорошо будет. А если совсем хорошо научится, то получит собственную коляску и 300 рублей пенсии. Ты ж... Это хрен никак слышит нас, мать, а? Да не, не, не, не, как я, мой батюшка, не, как. Меня-то с трудом слышать можно. Только, аж ли я ему совсем на ухо говорю, тогда слышит. Без меня никак не получается у него. Может, мне ему передать чего важного? <связь> Спроси. Э, готов ли при доме моём остаться, э, чтобы мы его, э, у муразаму получили. Э, ага. Спроси, помнит ли что про войны э, Николаевские, э, спроси э, дорогу в Москву э, на поезде. Асилит? Ага. Так вот. Так. При доме останусь. Только постель мне добрую стать. Хлеб, таешь мушку, да мочерского ковшин каждый день додети ты тогда останусь. Угу. Mm -hmm. Ой, не помню. Меня солдаты не брали. Слыхал, что с ляхом дрались буза там была достурком да в Крыме. А вот когда я не запомнивал. В Москву поеду. Только Церквушку в Вюргенском построим мне, господин хороший Чтоб было, где лежать потом <свят> Вдов стар, незаконно рожден, да еще и хитер оказывается <свят> А может тебя на каторгу, дедок? Или в холодную на недельку? Чего? Под суд, говорю, отдам, скотина! А, а чего мне ваш суд, ваш брой? Мне и так жить не толк осталось. А коли тебе я не нужен, так гони меня в шею, сегасику не телися. То-то, и оно. Учить-то кто будет? Подтянем соломинки, господа? Ну, это лишнее, Гаврила, бах. Это тебе, Владимир, нужен, ты его и учи. И Кременёров помощники возьми. Yes, this? Хм. Да что же это за наказание-то? Нечего тебе пока больше делать. Ты эту кашу заварил, ты и расхлёбывай.